На появление призрака Эмма Марчмонт все члены моей команды отреагировали по-своему. Тина взвизгнула и уронила своё зеркало. Тэд отскочил назад, словно кот, которого облили водой. Только Дейв продолжал держать своё зеркало, точнее, пытался держать, шаря свободной рукой у себя на поясе. Я зеркало Тины ещё не успело упасть на пол и разбиться, а я уже обернулась назад. И резко взмахнула своей рапирой. У себя за спиной я, разумеется, никого не увидела, но поняла, что попала в цель, потому что на клинке зашипел, задымился сгусток эктоплазмы. Я вновь энергично взмахнула рапирой вперед, назад, в стороны. Пустая трата времени. Раздался голос черепа. Она вернулась назад за стену. Почему ты сразу не сказал этого? Я задела ее рапирой. сильно задело мне трудно было рассмотреть ты так неуклюже суетилась со своей рапирой что мешало видеть хорошо а куда договорить мне не дала отшвырнувшая меня в сторону вспышка соли железных опилок и магне на секунду в комнате стало светло как днём после темноты казалось что ты упал прямо на солнце потом огонь погас и снова со всех сторон сомкнулся мрак А я в тем времени лежала на груде пепла и тлеющих угольков. В ушах у меня звенело. Волосы свалились вперёд и закрывали мне глаза. Я неловко поднялась на ноги, потёрла ухо, постояла, опираясь на свою рапиру. Сквозь дым я увидела Теда и Тину. Они испуганно следили за мной из дальнего угла комнаты. Рядом с ними низко припал к полу похулей на маленькую коричневатую пантеру Дейв. В руке у него была ещё одна вспышка. "Я угрохол её?" спросила он. "Нет, Дейв", ответила я, сбивая со своего рукава маленький язычок белого пламени. "Не угрохол. Хотя бросок получился что надо. Вторую вспышку не швыряй, нет смысла". Эмма скрылась в потайную комнату. Я закашлялась и выплюнула изо рта комок мокрого пепла. "Нам нужно пойти следом и закончить с ней. Мы Да, Тед, не договорила я, увидев, что он поднял вверх свою руку. У тебя кровь из носа течет. Знаю. Я вытер л нос рукавом. Но все равно спасибо, что заметил и сказал. Итак, мы должны пойти следом за Эмой. Кто со мной? Все трое застыли, словно превратились в камень. Их страх был настолько сильным и плотным, что ощущался как пятый член нашей команды, зашедший в эту комнату. Все они не отрываясь смотрели на отверстие в стене. Я подождала, пока не растаяли в воздухе последние облачка дыма, мешавшие мне видеть лица своих а э, коллег. Мистер Фарнаби говорит, начал Тэт. Какое мне дело до того, что говорит мистер Фарнаби? крикнула я. Здесь-то его нет. Он не рискует своей драгоценной жизнью вместе с нами. Подумайте хоть раз своими собственными мозгами. Я подождала. Никакого ответа не последовало. Меня переполняли гнев и нетерпение, и тогда я повернулась к потайной двери. Одна. Я все еще ощущала струю холода, которая стремилась внутрь потайной комнаты вслед за призраком, словно шлейф за платьем невесты. Боковая стенка бюро блестела, покрывшись кристалликами льда. Стены и панели тоже покрылись морозным рисунком инея. Я включила свой фонарь. Проход в стене был узким, забитым плотными лоскутами паутины. Он почти сразу круто сворачивал влево и исчезал из вида. Внутри стояла непроглядная тьма, из которой тянуло отвратительным кисловатым запахом пыли и смерти. Где-то там внутри находился источник, то есть место или предмет, к которому был привязан явившийся из-за света призрак Эмма Марчмент. Найдите источник, заблокируйте его с помощью серебра или железа, и вы навсегда избавитесь от своего гостя. На словах всё выглядит очень просто, не правда ли? Держа в одной руке зеркало, а в другой фонарь и рапиру, я протиснулась сквозь отверстие в стене. Если честно, это было не совсем то, что я собиралась сделать, точнее, совсем не то. По правилам, я должна была дождаться остальных. должна была потратить ещё минут 10 на то, чтобы уговорить их. Но в этом случае я могла потерять выдержку и спокойствие, а проще говоря, распсиховаться из-за этих трусливых баранов. И я решила действовать в одиночку. Это всегда очень опасно, однако чему-чему, а умению рисковать я была хорошо обучена. Итак, я протиснулась сквозь стену. Проход за ней был таким узким, что я шла Шоркая боками по его кирпичным стенкам, с отвращением продираясь сквозь свисающую сверху паутину. Шла я медленно, зная, что на каждом шагу меня может поджидать засада или ловушка. Ни того ни другого мне пока что не встретилось. Ты её видишь? шёпотом спросила я. Нет. Это хитрая лиса. Прикончить её будет не так просто. Интересно, что у неё за источник, который она охраняет. Может быть, часть её самой, может, нет. Быть может, муженёк настолько вошёл в раж, что раскромсал свою жёну в на куски. Например, выбил ей глаз, и тот закатился куда-нибудь под стул, а потом затерялся. Легко. И почему только я до сих пор слушаю тебя? Фу, какие же мерзости ты городишь. А что такого уж мерзкого в отдельных частях человеческого тела? Скажи мне на милость, ответил череп. Я сам, например, тошь и часть тела. Что ж мне теперь, стесняться себя, что ли? А я горжусь собой. Эй, осторожно, впереди слепой поворот. Я сняла с пояса солевую бомбу и наугад швырнула в темноту. Услышала, как она взорвалась, но экстрасенсорного ответа не получила. Значит, не попала в гостя. Я выше подняла свой фонарь и двинулась вперёд. Может быть, ей хочется, чтобы мы нашли её источник, пробормотала я себе под нос. Тоже вариант, разве нет? Такое впечатление, что она буквально пытается показать нам то место, где нужно его искать. Возможно, возможно. Или просто заманивает тебя в ловушку, чтобы убить. Тоже вариант, согласись. В любом случае Ити за ответом оставалось недолго. Об этом говорили плотные полутнища паутины, верный признак близости гостя и его источника. За слепым поворотом открылась густо затянутая паутиной комната. Паутина висела здесь сплошной стеной от потолка до камина, местами провисала наподобие гамака, местами сбилась плотными, покрытыми вековой пылью комками. Натекайся на занавес паутины. Луч моего фонаря отражался от неё, дробился или просто угасал, завязнув в её глубине. Мне казалось, что я очутилась внутри какого-то гнезда, свитого огромной, совершенно спящей сум-птицей. Попав в луч света, поспешно скрывались в темноту бесчисленные обитатели и создатели паутины: пауки с чёрными брюшками и тонкими лапками. Я немного подождала. стараясь освоиться в этом необычном и очень неприятном добавле вместе. Когда-то это была скрытая за фальшивой панелью туалетная комната, в которой её хозяйка переодевалась и прихорашивалась перед зеркалом. На стенах комнаты всё ещё сохранились остатки ветхих древних обоев. Одна стена была сплошь увешана пустыми полками. У противоположной стены расположился камин, в котором на давных давно прогоревших углях Валялся мумифицированный трупик какой-то птицы. Окон в комнате не было. Пол покрывал толстый слой чёрной, как саже пыли, облачками поднимавшейся при каждом моём шаге. Да, давненько никто не заходил в эту комнату, давненько. А я прислушалась и где-то совсем близко уловила женский плач. У третьей стены стоял туалетный столик с облупившейся позолотой, а на нём зеркало в деревянной раме. точнее несколько покрытых пылью осколков от разбитого вдребезги зеркала. Когда я впервые заглянула в комнату, то заметила краем глаза, стоящую перед остатками зеркала прозрачную серую фигуру, слегка согнувшуюся так, чтобы посмотреться в зеркало. Но призрак, если это действительно был он, моментально исчез, оставив меня прорубать своей рапирой дорогу сквозь густую, липнущую к рукам и клинку паутину. разумеется паутиной, словно огромным серым коконом, было окутано и само зеркало тоже. Из старой газет было известно, что ему марчман зарезали осколком разбитого зеркала, перед которым она в это время стояла. Что ж, вполне возможно, это зеркало и есть источник. Я открыла один из подвешенных к моему поясу мешочков, вытащила из него тонкую серебряную сеть, набросила её на зеркало. И снова прислушалась. Нет, женский плач продолжался. Не очистилась изловещая атмосфера в комнате. Нет, это не зеркало, сказала я. Жаль. Я медленно обвела комнату взглядом. Зеркало, камин, пустые полки и повсюду кошмарная паутина, порой настолько густая, что сквозь нее ничего невозможно было рассмотреть. Я не громко. но крепко выругалась под нос в адрес агентства Ротвал и добавила: "Трудно это будет сделать в одиночку, однако". "Что?" немедленно раздался сердитый голос из моего рюкзака. "Почему это в одиночку? А я на что? Ты там повехли, ве знайшли. Выбирай вырашение, генигальная сыщится". После этого он добавил ещё пару слов, которые пошло и лучше опустить. Я закатила глаза. "Ладно, прости". Проехали. Я не одна. Мне помогает говорящий череп, сидящий в старой банке. Злобный и порочный. Так что можно считать, что я не одна. Как ты можешь так говорить? Мы же с тобой друзья, приятели. Никакие мы с тобой не друзья, приятели. Между прочим, ты уже раз десять пытался меня убить. Скажешь нет, что ли? Так я же и сам мертвый. Не забывай. А может мне очень одиноко, мертвому-то. тый когда-нибудь хоть раз подумала об этом ладно хватит болтать следи лучше приказала я мне как-то не очень хочется чтобы Эмма еще раз на меня набросилась да уж мало радости если тебя поцелует ожившая ведьма с перерезанным горлом согласился череп хотя если подумать были у нас с тобой клиенты и похуже сырые кости в Далвичи например помнишь как тот призрак завывал Я хочу получить назад свою кошу. Верните мне мою кошу. Ты ещё потом его выпустила. Жесть. Впрочем, ладно, забудь и не парься. Череп радостно хихикнул, но тут же замолчал и резко сменил тон. Эй, погоди секундочку. Ты же не станешь этого делать, правда, Люси? Послушай, Люси, это никогда ничем хорошим не кончается. Тут у на части был прах. Одним из моих природных талантов, наряду со зрением хорошим и слухом лучше, чем у кого-либо, был дар осязания. Странный нужно заметить дар, который зачастую не давал мне ничего или слишком мало, но иногда даже слишком много. Однако за последние месяцы он у меня значительно улучшился, и я считала, что его можно попробовать применить и в данном случае. Я протянула руку и прикоснулась пальцами к остаткам зеркала в раме. Затем закрыла глаза, отключилась от дня сегодняшнего и попробовала почувствовать то, что происходило в этой комнате много-много лет назад. Как это часто бывало в последнее время, на меня быстро нахлынули звуки, а вслед за ними замелькали и смутные образы. Женский плач утих, сменился потрескиванием горящих в камине поленьев. Стоясь с закрытыми глазами, я увидела перед собой ту же самую комнату, но наполненную на сей раскрасками и деталями, они проявлялись словно плоть, нарастающая на пыльный, затянутый паутины скелет. В очаге весело играл огонь. Полки заполнились стеклянными банками, глиняными горшками и книгами в кожаных переплетах. На столе появились пучки трав, а рядом с ними и другие, куда менее приятные предметы. У камина стояла женщина с длинными волосами. Огонь бросал кровавые отблески на ее белое платье, кружева на его обшлагах плавно покачивались в потоках теплого воздуха. Женщина что-то делала с широким тонким камнем на передней стенке камина и застыла, почувствовав на себе мой взгляд. Она повернула голову, взглянула на меня, и этот взгляд был одним из самых злобных, каким мне только доводилось встречать в своей жизни. Я невольно отшатнулась. ударилась плечом о стену и тут же вновь ощутилась в настоящем времени в тёмной, холодной и пустой скорлупе бывшей комнаты. Теряешь своё драгоценное время, заметил череп. А я протёрла глаза. Для меня всё, что я увидела, произошло в мгновение ока, а на самом деле сколько времени я отсутствовала? Будь у меня такая возможность, я бы трубочку выкурить успел. Нашла что-нибудь? Возможно. Я направила луч фонаря на чёрное отверстие камина. Чуть выше над ним я увидела тот самый широкий и тонкий камень. У меня ещё есть, вспомнились мне слова, сказанные призраком Эммы Марчмонт. Она всё ещё здесь. Та драгоценная для неё вещь. Я вытащила из петли на поясе свой ломик-фомку. Два шага, и я была уже возле того камня. Вставила в щель фумку, пытаясь поднять его край. Не самая разумная вещь на свете стоять вот так, спиной к затянутой паутиной комнате. Но что поделать? Выбора у меня всё равно не было. Позывок вокруг камня были забиты вековой слежавшейся пылью и сажей, и из-за них камень не хотел поддаваться. Хотелось бы мне быть сильнее. А ещё сильнее хотелось бы частью настоящей команды, тогда кто-нибудь стоял бы сейчас у меня позади. прикрывая мою спину и внимательно наблюдая за тенями. К сожалению, такая роскошь была для меня недоступна. Шевелись же. Этот камешек даже мышка хвостиком смахнула бы. Я пытаюсь. Охотно помог бы тебе, да вот только, к сожалению, у меня нет рук. Ну давай, навались, могуч это наше. В ответ я послала черепу пару солёных выражений. Наконец мне удалось подцепить камень фомкой. но при этом шинский плач становился все громче, а затем послышались шаги по обитому стеклу. Я оглянулась. Вся паутина в комнате покрылась кристалликами льда. Она приближается, сказала я. В данный момент я предпочла бы слышать от тебя советы, а не оскорбления. О, это пожалуйста, это сколько угодно. Откровенно скажу, положение украшающее, поэтому вот тебе мой совет. Выпусти меня, и я вытащу тебя из этой передряги. Кто бы сомневался? Нет, перебьёшься. Я уже почти справилась. Давай просто наблюдай и докладывай, советчик. Ты хочешь, чтобы я предупредил тебя, когда она вплотную приблизится к тебе? Нет, раньше. Когда её пальчики будут готовы сомкнуться на твоей нежной шейке, просто скажи, как только она появится в комнате. Поздно. Она уж и здесь. Впрочем, об этом теперь я уже и сама знала. Волосы на затылке у меня зашевелились, как это всегда случалось в присутствии гостя. Я сняла одну руку с фомки, взяла висящее у меня на поясе зеркало и направила его себе за спину. В комнате было темно, однако в центре зеркала появилось бледное светящееся пятно. Это был тошнотворный холодный зеленоватый потусторонний свет. излучаемой полупрозрачной фигурой, плывущей в темноте по воздуху и направлявшейся ко мне. Только в эту секунду я вдруг вспомнила о том, что моя серебряная сеть по-прежнему висит на зеркале у противоположной стены комнаты. Ачей не предало мне сил. Я отпустила зеркало, выхватила из-за пояса солевую бомбу и швырнула её. Бомба взорвалась. В воздухе запахло горящей эктоплазмой. Зелёные искры окутали силуэт призрачной женщины. Фигура раскололась пополам, и её части облаками дыма расползлись в разные стороны. Соль догорела. Комната вновь погрузилась в темноту. Я всем телом налегла на фомку, нажала, и камень вылетел наружу. Я посторонилась, чтобы он не задел меня по ноге, когда будет падать на пол. А где же мой фонарь? Ага, вот он. лежит на каминной полке. Я схватила его, включила, направила луч в тёмное углубление, открывшееся на месте вылетевшего камня. Внутри лежал большой тёмный предмет, похожий на слегка смятый футбольный мяч, густо оплетённый паутиной. По паутине начали разбегаться пауки. Ого, да это же голова, сказала я. Ага, древняя черепушка, мумифицированная. прелестно мой коллега можно сказать но это не её голова нет конечно будет это голова эммы у мужа была бы ещё одна уわжительная причина чтобы убить её на голове борода разве ты ещё не заметила действительно даже под толстым слоем паутины и пыли на подбородке черепа можно было рассмотреть остатки курчавой чёрной бороды где она сейчас череп Призрак благополучно восстановился. Сейчас Эмма стоит перед зеркалом. Из неё теперь торчат клочья паутины. Прелестно, прелестно. Теперь она двинулась вперёд. Ей очень не нравится то, что ты делаешь с её источником. Она вытянула руки вперёд. Можно было, конечно, бросить вспышку, только в этой комнате мне самой некуда укрыться от пламени и ударной волны. Можно было пустить в дело рапиру. Но как скажете, держать одновременно и зеркало, и источник, и клинок. У меня же не три руки. Оставалось действовать так, как меня приучила работа с настоящими агентами, а именно импровизировать. Я отшвырнула от себя голову, и та покатилась по полу. Порыв холодного ветра всколыхнул паутинное паутины, и я поняла, что мой расчёт оказался верным. Призрак инстинктивно бросился к своему источнику. В тот же миг я рванулась к противоположной стене, к своей висящей на разбитом зеркале серебряной сети. Схватила её, обернулась и в другой руке подняла своё зеркало, как раз вовремя, чтобы увидеть, что призрак разворачивается в мою сторону. Сейчас я рассмотрела призрак Эммы чётко, как никогда до этого. Даже не могу вам сказать, что было ужаснее: окровавленное, располосованное тело Эммы или её шутка. искаженное яростью и злобой лицо. Впрочем, тогда мне было совершенно не до этого. Я начала танец матадора, которому в свое время обучил меня локвот. Раскинув руки, сжатые в них серебряной сетью, я принялась дразнить и отгонять от себя призрак. В какой-то момент я резко опустила руки, оставшись не защищенной. Призрак хищно бросился на меня, вытянув вперед свои костлявые пальцы. Я же? точно выждав момент, отскочила в сторону, и тут шиш вернула серебряную сеть. Выпад оказался удачным. Сеть накрыла лицо призрака. Серебро, как всегда, сделало своё дело. Призрак Эммы сверкнул ярким пламенем и исчез. Я подняла с полу сеть, сделала пару шагов, вновь наклонилась и аккуратно накрыла серебром лежащую на полу голову. Сразу же в ушах у меня что-то щёлкнуло. Очистилась наполненная злобой атмосфера в комнате. Всё вокруг стало тихо и спокойно. Ну, что скажешь? обратилась я к весившему у меня за спиной рюкзаку. Неплохо, неплохо, согласен. Я опустилась на пол, посмотрела на лежащий у моих ног свёрток. Этот источник, как ты думаешь, чья это голова? И почему Эмма так была привязана к ней? Я думаю, Эту голову она, скорее всего, украла с виселицы. В те времена многие ведьмы так поступали, считали, что голова висельника помогает в их дурацком колдовстве, наивные. Фу, вот мерзость. Ага. Череп помолчал, потом задумчиво продолжил. Балтаться на виселице с отрезанной головой. Что ж этот муфик натворил, чтобы заслушать такое? Не знаю, но что-то натворил, это точно. Я ещё немного посидела в тайной комнате, подождала, пока у меня восстановится дыхание. Потом медленно поднялась на ноги, плотнее обернула мумифицированную голову серебряной сетью и не спеша отправилась на поиски остальной команды. Если честно, торопиться мне совершенно не хотелось. Позади осталась самая опасная часть этой ночи, однако самая худшая её часть ещё ожидала меня впереди.